трек 6. Время действия – этот же день, вечер. Место действия – общежитие группы Корона. Смотрю на Суньон, которая при моём появлении, отставив в сторону планшет, в котором что-то читала, с интересом смотрит на меня. «А, а что, больше никого нет?» – осторожно спрашиваю я, удивлённый тишиной царящей в общежитии. Спрашиваю ещё потому, что с Сэн у меня разговора не было после той утренней стычки, а говорить на эту тему мне не хочется, только недавно с Сэн нервы тратил. Может, есть кто? Придёт, разговор и не состоится. Никого, отвечает Сэн откладывая планшет и кладя его рядом с собой на диван. М да, невезуха. У нас же вроде этот, карантин, удивляюсь я, проходя в комнату а никого нет. Президент Цанхен распорядился сделать сегодняшний день выходным, объясняет причину пустоты в общежитии Суньон и добавляет «Барам и Кюри делают шопинг остальные поехали домой, ещё не вернулись». Угу, то про страшный карантин рассказывают, то выходной объявляют. «Понятно», – говорю я, хотя мне совсем непонятно. «Я хочу поговорить с тобой, Юнми». Сообщает мне Суньон и предлагает. «Сделать тебе кофе. Будешь?» Ну вот, начинается. Разговор за жизнь и всё хорошее. «Буду. Спасибо, Суньон Санбэ. Только руки помою после улицы», – поблагодарив, говорю я. «Хорошо, приходи на кухню», – приглашает меня Суньон. Сходив в туалет и помыв руки, иду на кухню. «Вот твой кофе», – говорит Суньон, как раз отходя от кофемашины и и держа в каждой руке по блюдцу, на котором стоит парящая чашка со свежеприготовленным напитком. Садись, приглашает Онён, со звяканьем ставя предназначенную мне чашку с блюдцем на стол. Благодарю, сажусь на предложенное место напротив Санбэ. Наклонившись к чашке, нюхаю, как пахнет, и жду продолжения. Ёнми, произносит Онён, сделав перед началом разговора глоток кофе.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 То ли в ожидании моего ответа, то ли в очередной раз, чтобы лучше отложилось у несмышлёныша в голове. СНБ, говорю я, решил воспользоваться предоставленной возможностью сказать что-то в ответ. «Я понимаю смысл приведённой вами аналогии, но хочу отметить тот факт, что все люди, которые работают в агентстве, работают, получая за это деньги. Совершенно уверена, что их головы заняты исключительно личными проблемами,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 Я делаю глоток. Вкусно? Только, продолжаю я, у меня такое ощущение, что всё, что мне предлагается в качестве образа, в котором я должна нравиться, давным-давно сотню раз пережёванная жвачка. И потом, добавляю я, возвращая чашку на блюдце, образ должен быть близок к внутреннему содержанию актёра, чтобы не отнимать дополнительных сил на его поддержание. «У тебя мало опыта», возражает мне Сэн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 Айю поставила смайлик в конце. Думаю, это шутка. Кто такая эта Агдан, чтобы быть продюсером самой Айю? Я тоже так подумала, когда прочитала. Поэтому и не поняла. А кто эта третья девушка? Она из агентства Айю? Это старшая сестра Агдан. Пак Сунок. Там же написано. Ой, не прочитала. А что она там делает? Зашли в гости. Там же написано